Глава 5. Станислава зашла в бар и увидела Светку, сидящую за столиком. Та призывно помахала ей рукой. В ожидании салатов подруги потягивали белое вино из высоких бокалов и болтали. Свет, ну не тени уже, чего звала? Станислава начала разговор первый. Станислава, ты как? Я все таки настаиваю на одном визите к психологу. Не обязательно ко мне. Не дав ей возразить, выпалила Светка. Пойми, с точки зрения психологии твое поведение не совсем нормально. Тебя муж бросил, а у тебя эйфория. Это стадия непринятия ситуации. Тебе надо выговорить свою обиду на Сергея. Не держи это в себе, выпусти это, иначе ты не сможешь начать новые отношения. Свет, ты о чем сейчас? Что не так с моим поведением? Тебе было приятнее, если бы я сейчас рыдала у тебя на плече извергала проклятие в адрес неизвестной мне беременной женщины и Сергея? Стася, ты меня не так поняла. Неприятнее нет, но так должно быть. Вы прожили с мужем четверть века, и он так некрасиво бросил тебя. На глазах у всех друзей в ресторане, после всех тостов в вашу с ним честь, попыталась оправдаться подруга. «Тут ты права, конечно", Станислава согласилась. "Вот", почему-то обрадовалась Светка. "Но не хочу я сейчас новых отношений, Свет. Уж ты так, как моя близкая подруга должна это понимать? И потом, если уж совсем на чистоту, то они меня даже страшат. Я вообще не представляю, как сейчас это делается. Как меня кто-то другой будет обнимать или целовать?" Станислава смущенно улыбнулась. У меня ведь, кроме Сергея, не было других мужчин. Вот, Стася, вот, тут же подхватила подруга, и я об этом же. Светка замолчала, ожидая, пока отойдет официант, и тут Станислава увидела, что подруга сидит и восхищенно на кого-то смотрит. Станислава, ты посмотри, какой эталон. Светка кивнула в сторону. Станислава повернула голову в том же направлении, и поперхнулась от увиденного. Вот черт! А он-то здесь что делает? зашептала она, резко отворачиваясь. Ты его знаешь? перевела свой взгляд на неё подруга. Да, директор это мой. Тот, который новый. Вот, кстати, ему точно нужен психолог. И прекрати пялиться на него, а то он точно к нам подойдёт. Что, правда? А что с ним не так? Светке уже включился психолог. Она ещё бросила на Владимира заинтересованный взгляд. Да знаешь, внешне вроде всё хорошо. Сама же видишь, ходячий идеал, а не мужик из плоти и крови. Но я пока не совсем поняла, что с ним не так. Да я и не специалист в этих вопросах. Скажу только, что он иногда ведёт себя как десятилетний ребёнок, которому жутко интересно, о чём говорят взрослые. Помнишь себя в том возрасте? Ты про любопытство к взрослым разговорам? Ой, да, было дело, засмеялась подруга. Вот-вот. Я сейчас ещё и про самоутверждение в таких смешных мелочах, что странно даже для мужчины, всего-то данными. А ещё он любитель нарушать личное пространство. Станислав, он на заметил и идёт к нам, зашептала Светка. Ну вот, что я тебе говорила, Станислава выдохнула час сама все и увидишь. В ту же минуту раздалось рядом: "Добрый вечер, дамы! Станислава, разрешите к вам присоединиться. Моя дама не пришла, а я не люблю есть в одиночестве". Владимир остался стоять в ожидании разрешения к ним присоединиться. "Конечно, присоединяйтесь", ответила Светка вместо Станиславы и одарила Владимира своей самой очаровательной улыбкой. Станислава бросила на подругу недовольный взгляд, но произнесла: "Владимир Николаевич, знакомьтесь, это Светлана". Светлана это Владимир Николаевич. Станиславе ничего другого не оставалось, как только представить их друг другу. Станислава, давайте без отчеств, не возражаете? Светлана, приятно познакомиться. Владимир одарил Светку одной из своих умопомрачительных улыбок, и тут же, казалось, забыла её существование. Все за стол рядом со Станиславой, и обращаясь уже к ней, произнес. "Станислава, заявление ваше я подписал и секретарь уже отдала его в бухгалтерию. Спасибо, очень мило с вашей стороны", она кивнула. Станислава, какое заявление? удивилась подруга. На отпуск, ответил за нее Владимир и, взяв бокал Станислава, отхлебнул, удовлетворенно кивнул и поставил обратно. Хорошее вино. Станислава только молча и очень выразительно посмотрела на Светку. Станислава, куда в отпуск планируешь поехать? Светка сделала вид, что ничего не заметила. Станислава взяла свой бокал и, повернувшись к Владимиру, спросила: Я могу сама ответить? Тот кивнул, как ни в чем не бывало. Благодарю. Анюта тут предлагать ездить в круиз по Средиземному морю на неделю. Обещала скидку сделать. рассмеялась Станислава, сделала глоток и вернула бокал на стол. Его вот тут же взял Владимир. Владимир, что вы делаете? В конце концов, это моя вина. Заказать вам бокал вина? Возмутилась, не выдержав Станислава. Спасибо, но я думаю, нам одного хватит. Потом же и вам, и мне за руль. Ему принесли огромный кусок мяса и тарелку зелени к нему. Он отрезал первый кусочек мяса и положил в рот. Пожевал, остался доволен вкусом и степенью прожарки. Станислава, хотите попробовать? Нет, спасибо. Но он уже держал перед ней вилку с кусочком мяса. Доставьте себе удовольствие, только попробуйте. Станислава проигнорировала протянутую им вилку, продолжив есть свой салат. Затем сделав глоток вина, поставила свой бокал с другой стороны, так чтобы Владимир не смог дотянуться. Светка с профессиональным любопытством наблюдала за происходящим. Она заметила, что Владимир, увидев, что ему не дотянуться до бокала Стаси, С ним и коرمу уставился на неё. Но она вовремя сделала вид, что не смотрит на него, а про себя согласилась подруга, что Владимир и правда ведёт себя как избалованный ребёнок, которому не додали внимания. Станислава, передайте мне бокал, пожалуйста, потребовал Владимир. Или вы хотите, чтобы я вас сам домой отвёз? Станислава поперхнулась глотком вина. Слушайте, да что с вами такое? Откашлявшись и всё-таки машинально, опять поставив бокал на его сторону, спросила она: Ответом было то, что он взял бокал, выпил остатки и продолжил есть, как ни в чем не бывало. Похоже, что отвечать на ее вопрос Владимир не собирался. "Стась, неужели решишься одна поехать?" разрядила обстановку Светка. "Ой, Свет, конечно, не одна". Анюта заявила желание вместе отдохнуть. В присутствии шикарного чужого мужчины поболтать с подругой о своем, о девичьем уже не получалось. Приятным бонусом, правда, стало то, что Владимир заплатил за ужин. Уже будучи дома, Светка позвонила Стасе. Слушай, подруга, я тебе как психолог точно могу сказать. С твоим директором беда. Есть у меня один знакомый психолог, который точно ему поможет. Правда, он нестандартными методами работает, зато реально помогает. А я тебе что говорила? усмехнулась Танислава. Какая-то двоякая ситуация получается. У нас на работе уже шептаться начинают на наш с ним счет». Кстати, подруга, а ты сегодня шикарно выглядела. Развод вот точно тебе на пользу будет. Даже вон молодые мужики проходу не дают засмеялась Светка. Свет. Ну ты то видишь, что это, как говорится, дорогая, это не то, что ты думаешь. Скорее уж я рядом с ним чувствую себя мамочкой расшалившегося ребёнка. А про психолога я у его отца аккуратнее спрошу. У нас с ним хорошие отношения, пообещала Светлана подруге.